Глава семнадцатая Казалось, прошла вечность забвения и небытия, прежде чем я услышала чей-то голос. Это было что-то неразборчивое, будто от звуков меня отделяло толща воды. Попыталась открыть глаза, но веки непослушно закрывались обратно, возвращая меня в сон, и я снова погружалась во тьму. Отголоски разума твердили мне, пора бы уже проснуться, сколько можно. И я настойчиво пыталась следовать этому зову, но тело не подчинялось. Но я не помню, чтобы мне виделось что-то, кроме темноты. И не знаю, сколько раз повторялись мои тщетные попытки открыть глаза. Но, наконец, мне удалось справиться с бесконечным сном и увидеть свет. Перед собой я увидела чей-то расплывчатый силуэт, который двигался на меня. В испуге я подскочила на месте и попятилась назад, но больно стукнулась головой о что-то твердое. «Кассандра, не бойся, это я!» — раздался голос мамы. «Слава богу, ты пришла в сознание! Как ты себя чувствуешь?» Она обняла меня и крепко поцеловала. «Не знаю», — промямлила я. Зрение начало проясняться, и я, наконец, смогла разглядеть лицо мамы. Узнала и свою комнату, и кровать, на которой лежала. «Что случилось со мной?» Непонимающе спросила я, потирая затылок стоило только произнести это как перед глазами моментально возникла картина с безжизненным телом шейна сердце забилось в конвульсиях, а тело покрылось ледяным потом что с шейном где он спросила шепотом боясь услышать ответ ты совсем ничего не помнишь то ли с грустью то ли с тревогой спросила она просто ответь замолилась я со слезами на глазах не волнуйся с ним все хорошо улыбнулась она, и гора, весом в тонну, рухнула с моих плеч. Он не отходил от тебя ни на шаг все эти дни, но я настояла на том, чтобы он немного отдохнул, и я сама приглядела за тобой. И где он сейчас? Уехал домой? Нет, мотнула она головой, он спит в гостевой комнате. И я тут же вскочила с постели, чтобы пойти к нему, но голова сильно закружилась, а ноги предательски подкосились, «Не вставай, детка, не нужно!» Мама успела подхватить меня и вернула в постель. «Я сейчас сама позову его». «Хорошо, спасибо», – поблагодарила я, откидываясь обратно на подушку. Она с трепетом погладила меня по голове и покинула комнату, а я с нетерпением стала ждать прихода Шейна. Меня переполняло волнение. Последнее, что я помнила, – это свои попытки исцелить Шейна и слова его матери о том, что его уже не спасти, а потом все, провал в пустоту. Не помню, что было со мной и как Шейн оправился, и уж тем более не помню, как оказалось дома, а как же Лони и остальные нагвалы, подоспевшие нам на помощь. Я ведь даже не поблагодарила их, а ведь они спасли нам жизнь. Конечно, избавление дьявиров было нашим общим долгом. Но их своевременное прибытие помогло остаться в живых не только мне и Шейну, но и нашим родителям, ведь они обязательно пришли бы к нам на помощь, но встретили бы лишь смерть, без поддержки других нагвалов. Кстати, как они узнали? Неужели мое сообщение дошло до Лони? Даже если и дошло, как они успели добежать за столь малое время? Мои размышления были прерваны тихим перестукиванием по двери. Я встрепенулась и, подняв глаза, увидела счастливого Шейна. Сердце радостно подпрыгнуло в груди, а я расплылась в улыбке. «Привет!» – игриво произнес Шейн, направляясь ко мне, и внутри все задрожало, а щеки вспыхнули огнем, словно это наша первая с ним встреча. «Привет!» – смущенно ответила ему. «Как же я рад, что ты пришла в себя!» Он присел на край постели и поцеловал мои ладони. А затем с грустью добавил, «Так боялся, что ты не очнешься. Я готов был жизнь отдать, лишь бы ты снова открыла глаза. Но все мои попытки исцелить тебя не приносили успехов. Не жалуюсь, не подумай, но это была самая трудная неделя в моей жизни». «Я пролежала в отключке неделю?» С изумлением воскрикнула я, на что Шейн кивнул. «Но из-за чего? Что вообще случилось со мной?» «Мама рассказала, что ты сидела надо мной, пытаясь исцелить, хотя все твердили, что я уже не открою глаза. А в какой-то момент ты просто упала без сознания, а вот я очнулся». С тоской рассказывал он. «Ты потратила все свои силы, чтобы вернуть меня к жизни, и даже не подумала о себе. Вдруг ты бы погибла, Кэс?» «Но все же хорошо, так?» Успокоила его. «Мы оба живы, и это главное». «Правда, я совсем не понимаю, как смогла вернуть тебя к жизни. Я ведь на такое не способна?» «Не знаю», – пожал он плечами. «Скорее всего, я был на грани, когда ты пришла мне на помощь. Ты не стала никого слушать и успела помочь мне. Ты спасла мне жизнь, Кэсси». «Один-один», – усмехнулась я и крепко обняла любимого. «А что насчет Лони? Как они оказались здесь?» Мама отправилась к нему сразу после нашего разговора в больнице, рассказала все как есть, и они сразу же выдвинулись в путь. Вот как? Нам повезло, что она не стала ждать. «Не то слово», – протянул Шейн.